Нетрезвой походкой Александр прошел вглубь автобуса и огляделся в поисках свободного места. Едва заметно кивнув пассажиром, опустился на кресло в дальнем конце салона. На соседнее поставил пакет с громко звякнувшими бутылками и отвернулся к окну. В отличие от других, он предпочитал сидеть один и ни с кем не разговаривать. Работая в сельской поликлинике врачом общей практики, он знал всех жителей своего многочисленного участка в лицо но ни с кем из них не сближался, ревностно оберегая личное пространство. Люди его ценили как хорошего специалиста, но побаивались, поэтому особо не докучали, обращались только по важному делу. Сашу такое положение дел полностью устраивало. Он не горел с желанием заводить новое знакомства Будучи коренным жителем своей деревни, даже несмотря на то, что много лет прожил в Москве, имел немалый авторитет среди односельчан. И этого было достаточно. Он знал, что о нем ходит множество разнообразных легенд. Местные сплетницы не уставали перемывать ему кости, придумывая все новые и новые факты в его биографии. Но правду не знал никто. Сам он упорно хранил молчание и игнорировал все, что о нем говорили, не подтверждая и не опровергая многочисленные слухи. Ему было попросту все равно, что о нем думают. Со своей работой он справлялся на отлично. За полгода ни единой жалобы на него не поступило, а остальное считал своим личным делом, его жизнь никого не касалась. Рассматривая причудливые тени, отбрасываемые деревьями, Саша мечтал поскорее добраться до дома, привычно закончить вечер с бутылкой в руке и утопить в ней все мысли и воспоминания. Случайно его блуждающий взгляд зацепился за отражение девушки в окне. Незнакомые черты сразу же бросились в глаза, заставив нахмуриться, Появление нового человека не сулило ничего хорошего, кроме дополнительной работы. С трудом сфокусировавшись на ней, Саша мысленно вынес свой вердикт, очередная стерва, и поморщился. Все в этой женщине виделось ему в негативном свете. Внешность движения, небрежный наклон головы, ее неброская холодная красота отталкивала, но он никак не мог отвести глаза, будто под гипнозом следил за ней сквозь тонкую прозрачную гладь стекла и ощущал, как в душе просыпается необоснованная злость. Нескрываемым отвращением скользнул по хрупкой фигурке взглядом и отвернулся, беспощадно топча ростки жалости, начавшие прорастать где-то внутри. Его совершенно не интересовала судьба незнакомки. Не хотел он знать, и зачем она приехала в их глушь ночью с маленьким ребенком на руках. Для него куда проще было навешать ярлыков, а не вникать в чужие проблемы. Одного взгляда было достаточно, чтобы он возненавидел ее, ее лично и весь женский род в ее лице. Саша презирал таких женщин, красивых и холодных, считал их всех лживыми и расчетливыми. И ничто не могло пошатнуть его убеждения. С трудом поборов раздражение на весь мир, на свою неудавшуюся жизнь, на чертову незнакомку с огромными глазами, заставил себя переключиться на насущные проблемы. С сожалением подумал, что в очередной раз забыл купить еды. Но это не пугало. Привык довольствоваться малым. Главное, анестезию он никогда не забывал. Монотонный шум колес действовал успокаивающе, и Саша прикрыл веки, отключаясь от тягостных мыслей. Он не спал, лишь привычно делал вид. Слышал, как автобус остановился на конечной станции и немногочисленные пассажиры покидают салон, стремясь поскорее добраться до дома но открывать глаза не спешил. Ему некуда было торопиться, дома никто не ждал. Все шло, как всегда, по одному и тому же сценарию. Саша знал, что как только выйдет последний человек, Иван Федорович, водитель автобуса, разбудит его. Они вместе покурят, обсудив новости, и разойдутся каждый в свою сторону. «Простите». Робкий, едва слышный голос ударил по перепонкам, одним махом меняя привычный уклад вещей. «Вы мне не поможете». От неожиданности Саша вздрогнул и, распахнув веки, посмотрел на нарушителя спокойствия. Перед ним стояла та самая незнакомка, пронзительно смотрела холодными голубыми глазами и переминалась с ноги на ногу. Он никак не мог сообразить, чего она от него хочет, поэтому чувствовал себя полнейшим идиотом. «Коляска тяжелая» пояснила она и указала на стоявший неподалеку транспорт. Просьба была вполне невинной, но Белов интуитивно уловил приказные нотки в голосе и невольно напрягся, желая послать незнакомку куда подальше. Но огляделся и понял, что они в автобусе одни, и переложить ее просьбу попросту не на кого. «Пожалуйста», — еще тише попросила девушка. «Хорошо», — сквозь зубы процедил Саша и встал с кресла. Помогать ей не было никакого желания, он вообще предпочитал обходить таких женщин десятой дорогой. Но внутренний рыцарь, живущий в каждом мужчине, не позволил отказать. Смерив незнакомку недовольным взглядом, Белов поднял на руки коляску и аккуратно, стараясь не разбудить ребенка, начал спускаться по лестнице. Татьяна облегченно выдохнула и возвела глаза к небу. Ей тяжело было заставить себя просить, она привыкла к другой жизни когда любая ее прихоть исполнялась беспрекословно и по щелчку пальцев. Но сейчас все изменилось, приходилось подстраиваться под новую реальность и жить по новым для себя правилам. Обратиться за помощью к забулдыги стало очередным испытанием. Этот тип не понравился ей с первой секунды, а образ жизни который он вел и вовсе вызывал отвращение. но выбора не оставалось. Мужчин в автобусе практически не было, а те кто доехал до конечной, Вышли так быстро, что Таня не успела среагировать. Наступив на горло своей гордости, она все же решилась подойти к социальному типу, и, к ее удивлению, он отлично справился с заданием. Спешно забрав свой рюкзак, Татьяна покинула автобус вслед за мужчиной. «Спасибо», — проговорила сквозь зубы и, поправив одеяльце в коляске, осмотрелась. «А как мне попасть в деревню? Мужчина не удостоил даже взглядом». Лишний определенно пожал плечами и поднялся обратно в автобус. Оставшись совсем одна, Таня растерялась, не имела ни малейшего представления, как добраться до нужного дома. Мало того, что все пассажиры ушли в неизвестном направлении, так еще и темнота была настолько плотной, что страшно было отойти от автобуса даже на несколько метров. «А здесь дорога одна», — добродушно оповестил подошедший сзади водитель автобуса. Таня вздрогнула от неожиданности и развернулась. Мужчина внимательно изучал ее, но улыбка была открытой и искренней, что позволило немного расслабиться. «Вон туда, прямо по тропинке!» Он указал нужное направление рукой. «Дальше налево, по проселочной дороге, километра два, и вы на месте!» «Спасибо!» Таня слабо улыбнулась в ответ и обернулась в надежде, что тот алкаш пойдет в деревню и им будет по пути. В конце концов, он местный, и с ним не так страшно пробираться сквозь темноту. Но его нигде не было видно, и ей ничего не оставалось, как пойти указанным маршрутом в одиночку. Немного не так она представляла себе это путешествие. Ее должны были встретить и проводить, но на деле все оказалось по-другому. О плохом думать не хотелось совершенно, но смутная тревога уже вовсю гуляла в душе. Паника медленно просачивалась во все поры организма, и Тане с большим трудом удавалось сохранять спокойствие и хладнокровие. Горько усмехнувшись привратностям судьбы, единственная дочь строительного магната, рожденная золотой ложкой во рту, оказалась совсем одна, в какой-то глуши на краю земли, еще и с маленьким ребенком на руках. Она решительно двинулась вперед.